Глава 3 Липень, 1381 года. Мордовские леса. Владение Нижнего Новгорода. Мурза и Хсанбей с неудовольствием оглянулся назад, ловя взглядом хвост колонны, растянувшейся узкой из извилистой лесной дорожке. «Скорее даже тропки. Всего-то одна повозка и может проехать здесь в ряд. А ведь сколько этих самых повозок? Десятки» ибо они нагружены и продовольствием для охраны посольства, и кормом для лошадей, и ответными подарками хана Тахтамыша великому Кагану Дмитрию. А ведь дорожки у Хабисты раз за разом ломаются оси или колеса базов, и тогда вынужденно замирается колонна, потому как объехать сломавшуюся телегу просто невозможно. Треклятые леса Эрзи, будь они неладны. Ихсан Бей зло сплюнул под копыта коня, недобрым словом помянув непокорную эрзюды да ее густые, едва проходимые чаще, криворуких возниц, а заодно и Кагана Урусов Дмитрия, и даже хана Тахтамыша, отправившего татарское посольство в Москву. Но в особенности же досталось малодушному царевичу Аххазя доехать из Булгара до Нижнего Новгорода, чтобы после развернуться и отправиться назад в сопровождении отборных нукеров. И только потому что стало неспокойно на душе, затревожилось идти на Русь молокосос прыщавый, трусливый пес. чего же больше прочих хлял их Сан Бей имена царевича? Сам Мурза объяснял свою злость лишь раздражением на трусость бывшего главы посольства, докорил его за то, что хозяин забрал с собой добрую половину охраны. Булгар покинула 700 человек, но с учетом возниц, членов посольства и их слуг, Реальное число воинов не превышало пяти сотен. Причем только две сотни нукеров, а хозя, были отборными всадниками Синей Орды. Остальную стражу набирали в Булгаре, и нукеры ее, уже битые то дружинниками Кагана, то речными разбойниками урусов, не внушали доверия Мурзе, а раздражали его своей откровенной робостью в Нижнем Новгороде. Как же так? Это ведь земля покоренных. Где каждый татарин, где каждый ханский нукер — «Должен чувствовать себя господином среди рабов. Господином, имеющим право вершить их в жизни и брать все, что ему захочется. Вплоть до замужних баб себе на ложе. Как то было раньше, когда татарские баскаки собирали дань на Руси. Но нет, битые русами булгары после походов ушкуйников и самого Кагана Дмитрия, да после разгрома Бехлербека Мамая на Куликовом поле, держались очень осторожно, даже излишне почтительно». Всем своим видом они словно кричали «Только не трогайте нас! Только не трогайте нас! Мы безобидны!» Трусливые псы. Эксан Бей, зло ударил пятками по бокам коня, направляя его вперед к голове колонны посольского каравана. Видя буйного татарина, следующие впереди нухеры резво подали лошадей в стороны, спеша пропустить Мурзу вперед. «Ведь знают же, что малейшее промедление обернется щедрым ударом плети. А ежели кто рискнет показать свое неудовольствие или попытается возмутиться такому обращению, так может и с головой расстаться. Но в то же время именно рядовым воинам была понятна причина раздражения их Мурзы. Если бы их санбей отважился бы узнать их мнение, то услышал бы, что он просто боится. Что он боится не меньше прочих членов каравана, следующего в Москву, что недобрые предчувствия терзали его сердце в Нижнем Новгороде столь же сильно, что и сердце молодого царевича. С той лишь разницей, что Акхазя, похожий к самому хану Тахтамышу, мог себе позволить вернуться в Казань и назначить старого Мурзу старшим посольства за место себя. А вот последний уже не смог спихнуть столь почетную обязанность младшему рангам. Невнятный шорох, а после неожиданно громкий треск в голове колонны насторожил их санбея осадившего коня и напряженно всмотревшегося вперед. За поворотом лесного тракта, куда уже успел продвинуться караван, Мурза разглядел рослые сосны, падающие на дорогу, и перегородившие татарам путь. Сердце Ихсана ударило с перебоем. Неужто засада? Ответом на его запоздалую догадку стал резкий свист густо полетевших в татар стрел, догрянувший по правую руку Мурзы разудалый рев у шкуйников, Сарынь на фичку. Несколько мгновений их Сангбей опасно бездействовал, пытаясь понять, что делать дальше, как спастись. Прорваться вперед по дороге невозможно. Несколько древесных столов намертво перегородили ее. Конному никак не проехать. А пеший в местных лесах не выживет, особенно если пеший татарин. Попробовать пробиться назад? Так бесполезно. Затор из вазов забил дорогу намертво не разойтись, не разъехаться, не развернуться. По крайней мере, достаточно быстро, чтобы удалось увести даже часть обоза из засады. Да и то, что помешает устроившему засаду врагу повалить деревья и в хвосте посольского каравана. Мурза последовал было за нукерами, опрометив бросившими лошадей в густой лес, в чащу, лежащую полевую от тропы руку. Конечно, верхами в ней не разогнаться, Ведь животные с легкостью поломают ноги в здешних ямах и буреломах. Да все ж такие, какой-никакой, а шанс. Вот только успел их Сан Бей направить коня в лес, как впереди дико заржала лошадь первого нукера, рванувшего в чаще. А затем и второго, и третьего. Животные словно взбесились, начали отчаянно брыкаться, скинув одного из наездников. И тот, рухнув на земь, столь же громко завопил. Завопил от боли, что никак не могло причинить неудачное падение. Шипы. Мурза только теперь разглядел едва виднеющиеся сквозь траву и слой опавшей листвы железные репьи урусов, используемые против верховых. Все встало на свои места. Устроив засаду в месте, где лесной тракт сильнее всего сужается, разом перекрыв дорогу посольскому каравану заранее подрубленными соснами, враг начал расстреливать татар только с одной стороны от тропы с той целью, чтобы не задеть соратников своими же стрелами. Но при этом путь к спасительному бегству был отрезан густой россыпью шипов, одинаково опасных как для лошадиных копыт, особенно неподкованных, так и для обутых в сапоги человеческих ног. Идеальная засада. Храбрые булгарские нукеры, мужайтесь. Вместе мы отобьемся. Их Бей, собрав волю в кулак, решился драться. Веря, что у него есть хоть малый шанс уцелеть, если он сумеет организовать сопротивление охраны. В конце концов, три сотни булгар — это тоже сила, да и слуги, и возницы будут вынуждены драться за свою жизнь. И в первое мгновение его крик привлек внимание стоящих вблизи нукеров, схватившихся кто за луки и стрелы, а кто из-за бесполезные и вскученной схватки копья. Но тут чаще вновь грянуло диким и яростным ревом — «Сарынь на кичку!» После чего среди деревьев, подступивших к тропе, Явственно показались первые урусы. И прежде чем скинувшие луки булгары успели бы послать стрелы во врага, сгрудившихся на узкой дороге всадников густо ударили с улицы имитательные топоры. а а а Крик буквально оглушил Мурзу. Дротики на короткой дистанции причинили куда больше вред, чем стрелы. Вблизи их санвэя практически не осталось способных драться нукеров. Да и те замерли на месте, парализованные ужасом перед зловещими ушкудниками, чей боевой клич знаком булгарам, как предвестник скорой гибели. Тогда Мурза, обнажив саблю, отчаянно стегнул коня плетью, посылая его на Уруса, только-только вступившего на тропу. Ихсан по-молодецки крутанул клинок, рассчитывая одним точным, выверенным ударом распластать врага до самого пояса, показав булгарам пример того, как должен драться настоящим мужчинам. Но противник легко отскочил в сторону, спрятавшись за древесным столом. Дорогая булатная сабля лишь со свистом растекла воздух. А в следующий миг, набежавший слева у шкульник, одним точным, выверенным выпадом, вонзил в живот мурзы широкий наконечник рогатины. На коротке, в ближнем бою, ее длины оказалось вполне достаточно, чтобы иссадить татарского всадника с коня. Жизнь стремительно покинула главу ханского посольства так же стремительно, как бежала кровь из глубокой и широкой раны, оставленной копьем повольника. И потому их Санбей бей уже не мог увидеть, как быстро и бесславно гибнут оставшиеся нукеры под топорами урусов, даны в рогатинах. Булгары были столь напуганы нападением речных разбойников, что не смогли даже толком драться за свои жизни. Когда же все кончилось, тела Мурзы грубо перевернулись с живота на спину, и кратко взглянув в остекленевшие глаза мертвеца, Грубо сорвали шею золотую посольскую паздзу «Переплавим. Браты, все, что смертвяков возьмете, до подарки с обоза, себе ничего не оставляем. На торг новгородский свезем. Пусть там гости гонзейские покупают у нас восточные диковинки, а мы так и быть, и с простым серебришком погуливанием». Еще раз взглянув на тело мертвого Мурзы, рослый широкоплечий ушкуйник зло сплюнул. «Ну что, булгарин?» — Забыли вы про дань? Ну, ничто, мы свое и так возьмем. — Атаман, а что с телами? Атаман Иван Буслай, заранее прознавший про посольство и сказания от верных купцов, посольство, следующее через Булгар и Нижний Новгород на Москву, хмуро взглянул на сотни убитых повольниками татар. Да, неплохо получилось. Своих топавших раз-два и обчелся. Главное, что заранее прознали про дорогу поганых. Да с умом выбрали место под засаду на их пути. Переведя взгляд на Саву, своего верного ближника, атаман коротко ответил. «В лес оттащим подальше, а уж там поганых зверье в скорости похоронят». и вдумчивый Сава до начала вольной жизни у Шкуника, служивший помощником у новгородского купца, с сомнением уточнил. «А коли найдут-то тела, Иван довольно куснул длинный вислый ус». Значит, на Эрзю подумают, их же леса. Так Эрзя ведь на восход подалась. В здешних местах ее почитай не осталось. А вдруг все же прознает князь Дмитрий, что подарки ханские по нашей милости до него не добрались? Буслай коротко хохотнул. Сбудем их на новгородском торгу. Никто ничего и не прознает. А что не сбудем? Так зароем до лучших времен. Повольники лишнего не сболтнут. А коли чего не так... Леса на вятке густые, да на севере много. Есть куда податься и где схорониться. Лепень, 1381 года, от Рождества Христова, Москва. Дружина боярина Александра Михайлова покидала Стольный град, сопровождая уходящий к обоз. Статные всадники на здоровенных, рослых жеребцах облачились в циркающую на солнце броню. Блики небесного светила горят на дощатых панцирях так, что смотреть больно. На провожающие ратников горожане все одно на них смотрят и приветствуют боярских дружинников радостными вскриками, размашисто крестят уходящих на брань воев. Они замужние девы, пока еще не облачившиеся в женскую паневу, носящие лишь одну косу, смотрят на славных ратников с таким обожанием и неподдельным восхищением, что сразу становится понятно, Ради кого дружинные в панцире облачились? Ох и горюшка, опять на брань уходят. А ведь только с нее вернулись. Цыц дура, чего пустомелишь? Не видишь? Тут родня Гридни провожает. Чего сердце людям рвешь? Чай не твой муж брониться с литвинами, уходит? Кузнец Прохор Иванович негромко, но яростно отчитал испуганно притихшую под его напором жену, непривычную к вспышкам гнева обычно покладистого супруга но правоту его приняла. А после, виновато посмотрев мужу в глаза, мягко взяла его под локоть. — Не бронись, прошка, сглупила я. Пойдем лучше домой. Да по дороге калачиков сладких поснедать купим, да? Отходчивый кузнец с показушной неохотой позволил повести себя в сторону от ворот белокаменного крома. — Ну, пойдем, что ли. Но не успели супруги отойти десятка шагов от толпы провожающих? Как Прохор Иванович, с неожиданно нахлынувшим на него гневом, горячо воскликнул: Вот ты говоришь, недавно с бранью вернулись. Так и прежде с татарами мы бронились, не христианами погаными. А только литовцы, те еще страшнее, виданное ли дело, на обоз с ранеными нападать. Настасья, супруга кузнеца, лишь согласно закивала головой, уловив развитой бабской чуйкой, что сейчас лучше мужу не перечить. Между тем Прохор продолжил. «Вот ты дружинных жалеешь. Так из них добрая половина с Куликова поля увечными ушла. И в том обозе с ранеными мы все вместе на телегах тряслись. А если бы Олег Рязанский да Владимир Храбрый с Сратью не поспели бы, представляешь? И дружинные бы сгинули. И муж твой, любимый». Настася покрепче вцепилась в руку кузнеца так, словно его сейчас попытаются забрать на брань с литовцами. «Любимый, конечно, любимый. Все верно, ты, прошенька, говоришь, все верно. Бить поганых лезвинов надобно, бить не жалея. Да только ты сам уж на не ходи, не тяни жребий». И вновь заискивающий такой встревоженный взгляд в глаза супруга. «А кузнецу то и приятно. Греет его душу неподдельное волнение не очень-то обычной и ласковой, а иногда и откровенно сварливой жены. Ведь сколько уж лет вместе». Сладость и радость былых чувств давно поутихла, пока не сговорит Прохор про брань. Тут Настасья стелится, а кикотеночек ласковый. Видать, не все чувства-то развеялись. И то верно. Не ценим мы, что имеем, в том числе и любовь супружью. А осознаем ту ценность, лишь когда все потеряем или страшимся потерять. Кузнец он хорошо помнит, как тяжело, с каким надрывом отпустила она его на Куликово поле. Да ничего поделать не могла, жребий ведь Прохору выпал. Жребий, к слову, очень непростой. Княжеское войско ведь не только из дружины состоит личной до боярской. Большие города на битву свои полки выставляют. Какой город победнее, там и полк выйдет без броней, со слабым оружием. А какой побогаче, там ополчанцы выйдут и с броней, и с оружием ладным. Вон копейщики с крепкими рогатинами, да в кольчугах, с нашитыми на них стальными пластинами на животе и на сердце, да в шеломах. То ведь на куликах московского ополчения вои были. Да и ратники с самострелами, большая часть москвичи. Так-то оно так. Вот только стараниями князей московских, начиная с Даниила Александровича, продолжая Иваном Калитой и всеми последующими владельцами княжества, Их стараниями в городе собирались лучшие кузнецы, мастера каменного дела, кожевенники плотники и иные мастеровые. Собирались на протяжении целого столетия. Допустив корни в стольном граде, свое искусство передавали по наследству, воспитав уже несколько поколений искусных мастеров. Вон и княжеская дружина, а в лучшие на Руси до счетой брони ходит. Да иных княжеств в гриде за счастье почитают купить имена московский клепанопрешовный панцирь. На всю Русь слава об умельцах стольного града гремит. И мог ли рискнуть князь Дмитрий Иванович с еще и таким богатством, как московские мастеровые? В общем-то и мог. Проиграя Мамаю, Москва бы все одно не устояла. Да сам князь живота бы лишился. Но и всех почастую умельцев и грести Дмитрий не пожелал. Потому-то и кинули жребий. Причем среди тех кто хотя бы одного старшего сына имеет, кто умение свое уж передал. Так у Прохора сыновей трое, старшему Никитке. Как раз 14 весен исполнилось прошлым летом. Ему же и выпал тогда жребий идти на куликах драться. Теперь вот новая брань с лютовцами, И снова жребий приходится тянуть. Правда, вернувшихся с жуткой сечи с татарами, да получивших раны, силком в ополчение не тянут. Но так ведь и Прохор — мужик совестливый, да на литовцев он крепко зол. Вот и стелится пред ним Настасия, наступив на горло бабской гордости. Вот и заискивает, и приласкает лишний раз, и приголубит. Надеется, что снова понесет, хоть и не молодые лета, к сорока дело идет. И тогда муж точно засовестится уходить на брань. А все потому, что как отправился он на Куликово поле, Так и поняла прежде горделивая, порой сварливая баба. Ой, любит, ой, как же сильно любит она своего прошеньку. Муж между тем подбородок задрал. Глаза от Анастасии отвернул, хмурится. Размышляет над ее словами. А жонка то кузнеца уж сына боку заходит. Я вот проповедь батюшки Алексея никак не могу забыть. Не идут слова его из головы. Как же торжественно он тогда произнес. Победа князя Дмитрия Иоанновича на Куликовом поле разнеслась на весь христианский мир. Базилев, царь Града и сербские владыки, Круль-Ляхов и Мадьяр, и даже немцы из земель ганзейских все они славят победу русичей. И слава тех, кто дрался на Куликовом поле с магометанами, кто стоял за Русь святую и веру православную, их слава уже не померкнет в веках. И дети наши, и внуки, и правнуки Все заполнят славу русского воинства, сражавшегося на Кульковом поле. Вот, значит, как разумеет Настасья. Задобрит мужа, захвалит за одержанную победу. А что по сравнению с ней, брань с какими-то литвинами. Да и гайла на один поливок супротив Орды Мамаевой. Ведь верно рассчитала хитрая баба. Уж невольно улыбается Прохор. Радостно ему слушать восхищенные речи жены. Да ведь и заслуженно хвалят русских ратников за победу над огорянами. И живых, и павших. Немного подумав, кузнец уж больше в шутку ответил жене. Да пока весть о победе нашей дошла до земель далеких, так уже все и переврали. Вот Круль Ляхов и мадер сочтет, что князь Дмитрий Мамаем бился по поручению ханатах Томыша, своего законного господина. Что думаешь, вру? А вон булгарские купцы, что на торг явились». Так поначалу и говорили, пока ряшки им не начистили. Настасья попыталась было отрицательно покачать головой, но разошедшийся Прохор в ее сторону даже не посмотрел. В землях же Ганзейских немцы сочтут, что дрались с обеих сторон лишь дружинники конные, рыцари по ихнему. И ведь скажут, что невелики были силы с обеих сторон, в половину, а то еще меньше, чем было на самом деле. Ибо у них самих рыцарей даже на Большую Исечу не так и много собирается. А что у татар больше половины войска — легкие конные лучники, так кому же об этом в земле немецкой ведомо? Вновь, вновь горячится Прохор. Настасье пришлось уж едва ли не повиснуть на его плече. И заговорила она горячо, страстно, самое ухо мужу. — А ты не думай про булгар, мадьяр с ляхами, да вчеру поганую. Главное ведь, чтобы дети наши помнили о победе, славной на Куликовом поле. Так ведь тут-то все в наших силах. Мы им правду честно поведаем, а не байки, что переврали земца Ой, прошенька, а вон и сладкие калачики мои любимые. Купишь?» Очередной заискивающий взгляд в глаза мужа. «Да тот и сам от сладких вздобных калачей никогда не откажется. Ну, куплю. Куда деваться-то?»